правда а Мой наставник по писаниемм говорил пробормотал Азури сосредоточенно сузив глаза и продергивая нитку что боль это благословение. Этот человек нравится мне все меньше и меньше. Савин выдавила бледную улыбку. Не в первый раз твоя игла приходит мне на помощь правда обычно это была оторвавшаяся пуговица, а не моя собственная голова. Она заметила, что платье Зури порвано с одной стороны. В дыре виднелись туго намотанные бинты, а бурая грязь, которой была измазана ткань вокруг разрыва, была вовсе не грязью, а засохшей кровью. «Зури, обо мне не беспокойтесь», — отозвалась она, не поднимая глаз от работы. «Это не моя кровь». Савина пустила взгляд вниз и посмотрела на собственное платье. Такая же засохшая грязь покрывала его спереди целиком. «Моя?» «Мой наставник по писаниям также говорил...» Она продолжала шить с той же осторожностью и точностью, что и прежде. «Что черепные травмы часто вызывают сильное кровотечение. Человек с разнообразными интересами, должно быть. Вы даже не представляете...» Они перебрасывались репликами, словно обсуждали дела в самый обычный день, они прятались в грязной дыре под корнями упавшего дерева после того как вся их прежняя жизнь развалилась на куски. Савин обхватила себя руками, обхватила руками ребенка в своем животе и ощутила благодарение судьбам, как он шевелится. Плечо, бог, шея ощущались одним комком пульсирующей боли. очевидновид этой страной она ударилась о землю. Она запросто могла быть мертва. Зури сказала, что взорвалась пушка. Осколок металла покасательно и задел ее голову, сорвав парик и швырнув ее на землю. Немного ниже, и ее мозги были бы разбрызганы по всему склону. Она пропустила всю сумятицу отступления, болтаясь без сознания на заду повозки. Светская дама должна вести себя так, словно не прикладывает никаких усилий. То, что ей нужно, просто случается рядом. она пришла в себя уже здесь в лесу с самой ужасной мигреньью какую ей только доводилось испытывать она запросто могла быть мертва но когда подобные мысли приносят тебе утешение тут то ты и понимаешь насколько все плохо а вскрикнула она снова когда зури снова ткнула ее иглой постарайтесь потише буркнул броут сидевший на корточках возле прогнившего остого древесного ствола Блеснув стеклами он повернул голову, вглядываясь в чащу. Его голос звучал хриплые глухо. Наверняка за нами охотятся. В смысле охотятся за ней. Конечно, прошу прощения. Савин закрыла глаза. Часто ли она просила прощения прежде? Не частоо. И никогда это не было от чистого сердца, но теперь мир изменился. Как там? очень плохо. ее голос звучал жалко так как будто на самом деле она не очень хотела услышать ответ просто царапина по лицу зури невозможно было сказать что она лжет ее выдала лицо броуды ты шьешь очень долго для царапины выдавила она вы же меня знаете я терпеть не могу неаккуратные швы зури наклонилась к ней чтобы откусить нитку и откинулась назад хмуря брови «Может быть, останется небольшой шрам, но он только придаст вашему образу чувство опасности». «Как будто им не хватало опасностей. Шрам сейчас заботил Савин меньше всего на свете». «Все?» — спросил Броуд, вставая. Он навис над ней, протягивая свою огромную руку, ту, что с татуировкой. Савин заметила, что костяшки были сбиты и исцарапаны. «Леди Савин...» Она продолжала сидеть и глядя на мокрицы извивавшихся между древесных корней честност говоря она не была уверена что сможет подняться что с моим мужем он жив был жив когда я в последний раз его видел у нее было ощущение что он чего-то недоговаривает но не осмеливалась спросить он был ранен Бродут не пытался подсластить пилюлю тяжело понятно вымолвила савин, похолодев с ног до головы. Она подозревала, что уж кто кто ародут наверняка способен отличить тяжелое ранение от легкого. он медленно опустился перед ней на корточке оскали в зубы словно это движение причинило ему боль. Нам надо идти ждать до темноты нельзя. Будем держаться подальше от дорог проберемся к побережью, а там в англию надо идти поскорее. Да дойдем. Савин глубоко вздохнула. «Но только не в Инглию. Я возвращаюсь в Стоффенбек». «Что?» — переспросил Азури. «Мне придется сдаться. Это мой единственный шанс спасти Лео». На скулах Броуда заиграли жилваки. «Леди Савин, судя по тому, что я видел, возможно, его уже не спасти». «Это мой единственный шанс спастись самой. У нас нет никаких припасов». «Солдаты короля рыщут повсюду. Со мной остались только вы двое, и даже это больше, чем я заслуживаю. У нас нет шансов добраться до побережья. Я же огромная, как дом». «Вы могли бы обратиться к вашему отцу?» в полголоса предложила Зури. «А что он сможет сделать? Он в отставке. Сложно защищать короля от изменников, когда твоя собственная дочь изменится. Я сама виновата в том, что со мной случилось». Она проговорила это с горечью. слишком ожесточенно для того кому никого ни в чем винить теперь уже ничего не поправишь даже если бы мне и удалось вернуться в инглию неужели можно надеяться что инквизиция не отыщит меня там почему бы не попытаться сказал броут попытайтесь сами нет правда савин взяла его руку и неловко похлопала по ней возвращайся к своим к май и ледди она улыбнулась зури Кривой и беспомощной улыбкой, поскольку, честно говоря, не имела понятия, как ей удастся выбраться из леса в одиночку, не говоря уже о том, чтобы вернуться на поле боя. «И ты тоже, Зури. Тебе надо подумать о твоих братьях. Настало время нам. Я пойду с вами». Савин воззрилась на нее. Ей нравилось считать Зури своим другом, но она всегда знала, что платит за эту дружбу. знала, что девушка с ее вкусом и талантами наверняка рассчитывала на гораздо большее, чем просто быть образцовой служанкой. Вот только ее амбиции потерпели крах из-за тех ужасов, от которых она бежала из Гургхула. К Савин нравилась считать Ззури своим другом, но она никогда не думала, что та захочет сохранить эту дружбу если не будет иметь от этого никакой выгоды И тем более, если это станет для нее ужасным риском, Кажется, она могла бы снести любое предательство, опасность, разочарование, но преданность почему-то оказалась непосильной ношей. Савин ничего не могла с собой поделать. Она закрыла лицо руками и зарыдала. До нее донесся тяжелый вздох Броуда. «Ну ладно. Похоже, мы все возвращаемся». На пути к Стоффенбеку их никто не остановил. Возможно те, кто их искал, ушли дальше к северу, на обшаривая побережье. Возможно, они думали, что она попытается бежать от содеянного, а не поплетется покорной овечкой обратно к местам своих преступлений. А возможно, такая, какой она была сейчас, лыся, покрытая кровью, изорванная, она мало соответствовала чь ему-либо представлению о знаменитой красавице Савинданлокти. меньше всего своему собственному.а тащилась через поля, Пот щекотал зудящий шрам у нее на лбу, а она думала о том, что ей нужны три руки: одна чтобы придерживать раздувшийся живот, другая чтобы держаться за ноющую поясницу и третье чтобы прикладывать к гудящей пульсирующей голове. Но поскольку трех рук у нее не было, приходилось сделать это по очереди. П плечо отдавалась болью при каждом шаге, она тяжело дышала сквозь стиснутые зубы, а ребенок в животе пинался, в буквальном смысле выбивая из нее дерьмо. Она шла, закутавшись в свои невзгоды, словно в кокон, чтобы можно было не смотреть ни вправо, ни влево. Чтобы не видеть обгорелые сады, вытоптанные поля, струйки дыма, все еще ползущие в небо над разрушенным Стоффенбеком, расстрелянным из пушек, которые были с таким тщанием отлиты на ее собственном заводе. Всю дорогу она повторяла себе, что ее нельзя ни в чем винить. В конце концов она ведь ничего этого не хотела она хотела выйти за орса хотела этого больше чем чего-либо другого но она потеряла орса из-за того что ее мать однажды переспала с королем карнсбек был прав после вальбика ее здравомыслие куда-то подевалась когда ей на блюдеччки преподнесли лео такого красивого и знаменитого такого полного возможностей как раз то восхитительное блюдо какого требовал ее пресыщенный вкус и какой у нее был выбор, как не достать вилку и нож. А потом, когда она оказалась беременной, когда ее постоянно тошнило, а ее здравомыслие стало еще хуже прежнего, какой у нее был выбор, как не выйти за него замуж. А потом, когда она обнаружила, что он по самые яйца увяз в заговоре Иишра, какой у нее был выбор, как не присоединиться к заговорщикам и не приложить все усилия, чтобы их нелепые планы увенчались успехом. В конце концов, она ведь именно этим и занималась. превращала в успехе нелепые планы других людей. Вобще это ужасно несправедливо по отношению к ней, что она должна была все потерять только из-за того с кем переспала ее мать. При том, что это по определению произошло еще до ее рождения. А потом она подумала об отце, не о короледжа зале, а о другом, о своем настоящем отце, чья бы кровь в ней не текла, ред представила как он сидит в своем передвижном кресле, обводя языком беззубы и десны и критически подняв бровь, как всегда, когда она самонадеянно переоценивала свои силы на фехтовальноном круге. Ты уверена, савин Что я наделала прошептала она и опустилась на одно колено посреди дороги. Если бы она попыталась по-настоящему, если бы она действительно этого захотела, то смогла бы найти способ это остановить. У нее была тысяча возможностей, когда она могла бы это остановить. Вместо этого она лишь подливала масло в огонь. Вместо этого она бросила кости, поставив все на кон. И ради чего? Ради своих амбиций. Этой змеи, туго обвившейся вокруг ее внутренностей, чей аппетит только возрастал с каждой кормежкой, чей голод никогда не мог быть удовлетворен. Говоря по правде, подобно всем игрокам, которые внезапно проигрывают по-крупному, во время игры она думала лишь о том, что получит, когда выиграет. Лишь теперь она увидела масштабы своего проигрыша, и он равнялся всему, что она имела. Причем она проиграла не только за себя, но за тысячи других людей. Что ее поражение будет значить для Зури или для Броуда, для Гаруна с Рабиком, для Лидди и Май? Во имя судеб, чем оно обернется для еще нерожденного ребенка. Что я наделала? Она ощутила на плече легкую ладонь ури. Мой наставник по писанием несомненно сказал бы: служанка с сомнением оглядела оччалене поле боя. Что раскаяние это врата к спасению. Савин недоверчиво хмыкнула: Как ты можешь по-прежнему верить в богаа? в то, что все это — часть какого-то великого замысла, что все это действительно что-то значит. А как иначе?» Зури поглядела на нее расширенными глазами. «Верить, что все это не значит ничего?» Савин ощутила тяжелую ладонь Броуда на другом плече. «Такие вещи не творятся в одиночку. Мы все приложили к этому руку». Она медленно кивнула. И действительно, было бы еще более чудовищной самонадеянностью считать, что все это только ее вина. Гримасничая, Савин поднялась на ноги, тяжело перевела дух и двинулась. Одна рука придерживает живот, вторая держится за поясницу через покалеченные поля по направлению к Стоффенбеку. Она тоже сыграла свою роль. Теперь оставалось только расплатиться. Савин не знала, как долго сидела здесь в ожидании, мучаясь чувством вины, мучаясь мрачными предчувствиями, ну и просто мучаясь. Боль в голове не ослабевала. больоль в мочевом пузыре несомненно становилась сильнее. Ребенок ерзал не переставая, возможно, к нему перешло проклятьие нетерпеливости Лео, или он заразился ее паническими настроениями, А возможно подобно крыси бегущей из тонущего корабля он ощущал что ее песенка спета и отчаянно пытался поскорее оказаться снаружи должно быть унаследовал от матери инстинкт самосохранения савин сама бы с радостью вылезла из собственной кожи если бы могла время от времени за дверьми слышались приглушенные голоса стражников иногда даже смех значит она была пленницей видимо надо как-то к этому привыкать но а также к тому, что теперь ее будет поносить весь мир, все построенное ею будет разрушено, а само ее имя станет мишенью для дешевых шуток или образцом для нравоучений. Дверь с треском распахнулась, и Савин дернулась встать, так резко, что спину свело судорогой, и ее едва не стошнило. Она так и застыла, не поднявшись до конца, опираясь о сиденье дрожащей рукой. Орса остановился на пороге, уставившись на нее. Было похоже, что он заготовил на лице выражение праведного гнева, но при виде нее не сумел до конца скрыть свое потрясение. Да, вид ее раздувшегося живота, зашитой головы и порванной, покрытой засохшей кровью одежды, должно быть, требовал какого-то времени на привыкание. Впрочем, праведный гнев скоро вернулся. «Не вставай!» — резко сказал он, хотя было очевидно, что она и не сможет этого сделать без лебедки и троса. вин шлепнулась обратно в кресло со всем изяществом пивного бочонка с руками и ногами последние следы чувства собственного достоинства она к этому моменту числила среди наименее мучительных из своих утрат орса закрыл дверь старательно глядя в другую сторону он тоже переменился стал жестче целеустремленнее от его былого расслабленного изящества не осталось даже намека он прошел в середину комнаты сжав кулаки «Я был удивлен, когда услышал, что ты решила сдаться. Я-то был уверен, что ты захочешь ускользнуть куда-нибудь в укромный уголок, чтобы вынашивать там новые планы». В комнате было тепло, но его голос был наполнен таким холодом, что волоски на ее предплечьях встали дыбом. «Я поняла, что сдаться — это лучшее, что я сейчас могу». Ее голос звучал унизительно слабо. Она привыкла иметь все карты на руках. Даже с Орса она всегда оставляла пару козырей про запас. Теперь у него была вся колода. «Ради моего ребенка. Сейчас уже поздновато думать об этом, как ты считаешь?» — гаркнул Орса. «Теперь, когда на полях штабелями в пять слоев навалены мертвецы!» Конечно, Савин не предполагала, что они станут обмениваться милыми колкостями, как делали когда-то, но прежде она никогда не видела его по-настоящему рассерженным. Ей пришло в голову, что возможно, она сделала ужасную ошибку, что возможно, ей следовало бежать, пока у нее была такая возможность бежать и не останавливаться. Итак скажи мне, ты участвовала во всем этом. Он по-прежнему отказывался смотреть на нее. Жилвак на повернутой к ней из скуле ходил ходуном. Савин вдруг отчетливо поняла, что ему достаточно одного слова, чтобы ее повесили вместе с остальными. До этого момента ей и не снилось, что он на это способен. Теперь она не была так уверена. Ложь ей бы не помогла, оставалось только сказать правду». «Да», — прошептала она. «Участвовала и в полной мере». «Я был бы изумлен, если бы оказалось иначе, но почему-то не оставлял надежды», — Орса оскалился. некоторое время назад я получил письмо предупреждавшие меня о заговоре с целью моего свержения заговоре подготовленным членами открытого совета при участии их друзей на севере савин прикрыла глаза Рикки это могла быть только рикки она не просто их подвела она их предала может быть она действительно могла видеть будущее, савин наверное восхитилась бы ее тактическим талантом если бы у нее еще оставались силы на эмоции что-то весьма похожее она могла бы проделать сама теперь впрочем это не имело значения вновь открыв глаза она обнаружила что орса смотрит на нее с очень странным выражением на лице почему спросил он савин сглотнула У нее все было продумано. В каких выражениях она это скажет, как незаметно переложит вину на других? Все слова выбраны тщательнейшим образом, как актеры для театрального представления. Но теперь все ее извинения полились наружу сплошным мутным потоком. Они уже начали все планировать, Ише и другие. У меня не было выбора, я могла только не то, прервал Орса с усилием выговаривая каждое слово. Я спрашиваю, почему ты выбрала его, а не меня. Ей следовало бы знать, что он спросит об этом, но она говорила себе, что ему уже все равно, что все это похоронено в прошлом и никогда не будет извлечено на свет. Теперь она поняла свою ошибку. Она уставилась на ковер, ее лицо пылало, дыхание прерывалось. Что такого я сделал? Почему ты на меня ополчилась? он подступил ближе его губы растянулись обнажив зубы у тебя вообще есть сердце сердце у нее было и сейчас оно колотилось вовсю ее израненный череп казалось был готов расколоться орса ухватился за подлокотники ее кресла так что побелели костяшки она отпрянула отвернув лицо он склонился над ней оскалившись брызжа слюной тыча пальцем в свою грудь «Я тебя любил! Я тебя до сих пор люблю, мать твою, раз так! Смешно, да? После всего, что ты сделала!» «Прости меня», — прошептала Савин. «Прости. Мне не нужны твои извинения. Я хочу знать, почему!» Он выкрикивал это снова и снова. «Почему? «Почему? Почему? Почему?» «Потому что я твоя сестра!» — завопила она ему в лицо. «Потому что я твоя сестра!» Она чувствовала отвращение и стыд и ужас и облегчение только сейчас она поняла насколько эта тайна разъедала ее изнутри она встретилась с ним взглядом и беспомощно пожала плечами я твоя сестра никогда она не видела чтобы на лице человека сменялось столько выражений крайних чувств за такое короткое время от ярости к замешательству к отвращению к «К недоверию». «О чем ты говоришь?» Он отпрянул от нее, отдернул руки от подлокотника в кресло, поднял одну руку, словно защищаясь от удара. «О чем ты говоришь?» «Я хотела ответить согласием». Признание вскипело в ней, тошнотворное, как дерьмо, выливающееся из разбитой источной трубы. «После Вальбека. Это правда». Я хотела, я ничего так не хотела. Ты был единственным, что у меня было хорошего за всю жизнь. И я пошла к матери. Она закрыла глаза, чувствуя, как слезы обжигают веки. Немного печали, очень много страха. И она сказала мне, что я не могу выйти за тебя. Она сказала, что они с твоим отцом... Савин еще крепче зажмурилась, с трудом выпихивая из себя слова. Они были любовниками еще до того, как он стал королем. И в результате родилась я. Я твоя сестра. Наполовину. Единокровная. Это правда. Я не могла. Это ложь. Лицо Орса сморщилось от невозможности поверить. Это не может быть правдой. Ты знаешь, что это так. И я знаю. Мой отец... Она слегка поперхнулась. Кхм-кхм. В смысле, архилектор Глокта. Он сделал моей матери предложение, чтобы она была в безопасности. Он воспитал меня, как свою дочь. Я ничего не знала до тех пор, пока она мне не сказала. Это правда. А потом, я не знала, что делать. Я не могла выйти за тебя. Не могла даже сказать тебе, почему. А когда я увидела, как ты ненавидишь меня за это, это было пыткой. Она поняла, что тянется к нему, простирая руки. это до сих пор пытка. Порса отступил назад, наткнулся на стул и опрокинул его. После этого я совсем потерялась. Она с трудом поднялась и сделала к нему неверный шаг. Я потеряла способность здраво рассуждать. Я только делала вид, что это я. У меня все время было чувство, что я так и не выбралась из вальбика. Я не могла видеть ничего кроме своих амбиций. У меня ничего больше не оставалось. Жалкие оправдания рассыпались в прах в ее пересохшем рту. Лео, он хороший человек. Мог бы быть, но он так легко ведется. Ишер и остальные подбили его на это. Она снова закрыла глаза, и по ее лицу полились слезы. И я, я тоже подбивала его. Вини меня, не его. Я хотела... Я теперь даже не знаю, чего я хотела... У нее не осталось сил стоять, и она опустилась на колени. «Умоляю тебя, смилуйся. Прости моего мужа и меня, и нашего ребенка». Стиснутые перед грудью руки, лицо мокрое от слез, в носу хлюпает, банально до идиотизма. «Я знаю, что этого не заслуживаю, но это все, что я теперь могу. Прошу тебя, Орса!» Он смотрел на нее сверху вниз, все еще не опуская руку, словно хотел ее оттолкнуть. оттолкнуть то что она говорила горст взвизгнул орса нет орсу прошу тебя она была готова хвататься за его лодыжки я не знала честное слово дверь рывком отворилась и бремер дан горст вошел в комнату огромный безжалостный уведи я горст взял ее под руку с неожиданной мягкостью однако было совершенно ясно что сопротивляться бесполезно пожалуйста всхлипывала она пока горст наполовину вел наполовину нес ее к выходу орса в отчаянии она схватилась за стол и стащила его с места, рассыпав груду книг пожалуйста дверьь за ними захлопнулась.